Екатерина улыбнулась, давая понять Маргарите, что если у нее и были какие-то подозрения, то они рассеялись. К тому же в эту минуту внимание августейших густейших особ привлекли к себе новые паломники. В сопровождении дворян-католиков, еще возбужденных резней, подъехал герцог Дегис. Они окружали обитые дорогой тканью крытые носилки, остановившиеся перед королем. Герцогиня Неверская — Воскликнул Карл Девятый. «Вот так-так! Идите сюда, красавица! Ирьяная католичка, примите наши поздравления! Мне рассказали кузина что вы охотились за гагенотами из окна и одного убили камнем. Это правда?» Грицогиня Неверская сильно покраснела. «Нет, государь!» — тихо ответила она, преклоняя колени перед королем. «Мне посчастливилось приютить у себя одного раненого католика». «Отлично, отлично, кузина! Служить мне можно двумя способами — или истреблять моих врагов, или помогать моим друзьям. Каждый делает, что может, и я уверен, что если бы вы могли, вы сделали бы больше». В это время народ, видя доброе согласие между Карлом IX и Лотаринским домом, кричал во все горло «Да здравствует король! Да здравствует герцог Дегис! Да здравствует Месса!» «Анриетта, вы с нами в Лувр?» — спросила королева-мать, красавицу, герцогиню. Маргарита потолкнула свою подругу локтем. Герцогиня поняла ее и ответила. «Если вы, ваше величество, не прикажете мне ехать в Лувр, то я туда не поеду. У нас с ее величеством, королевой Наварской, есть дело в городе». «Что же вы собираетесь там делать?» — спросила Екатерина. «Мы хотим посмотреть очень редкие и очень любопытные греческие книги». который нашли у одного старого протестантского пастора и перенесли в башню Сен-Жак-де-Ла-Бушри», — ответила Маргарита. «Вы бы лучше посмотрели, как с моста мельников бросают в сену последних гугенотов», — сказал Карл IX. «Настоящие французы должны быть там». «Мы туда отправимся, раз это угодно, Вашему Величеству», — сказала герцогиня Неверская. Екатерина бросила на молодых женщин недоверчивый взгляд — Насторожившаяся Маргарита перехватила его и с озабоченным видом стала тревожно оглядываться по сторонам. Ее тревога, искренняя или притворная, не ускользнула от внимания Екатерины. «Кого вы ищете?» — спросила она. «Ищу, но нигде не вижу», — отвечала Маргарита. «Кого вы ищете? Кого не видите?» «Да эту сов», — ответила Маргарита. «Может быть, она уже вернулась в Луврг?» «Я говорила, что ты ревнуешь», — сказала Екатерина на ухо дочери. «О, бестия! Ну что ж, Анриетта!» Пожав плечами, продолжала она, — забирайте к себе королеву Наварскую. Маргарита, продолжая делать вид, что ищет кого-то глазами, нагнулась к уху под и сказала, — «Увези меня скорее. Мне надо сказать тебе нечто крайне важное». Герцогиня Неверская сделала реверанс королю, И королеве-матери, и склонившись перед королевой Наварской, сказала, «Ваше Величество, вы соблаговолите сесть мои носилки. Охотно сяду, но с условием, что потом вы доставите меня в Лувр. Мои носилки, мои слуги, я сама в распоряжении вашего Величества», — ответила герцогиня. Королева Маргарита села в носилки пригласила жестом свою подругу. Герцогиня Неверская повиновалась и, приняв почительную позу, уселась против нее на передней скамейке. Екатерина и ее придворные вернулись в Лувр прежней дорогой, но на обратном пути королева-мать все время поговорила что-то на ухо королю, несколько раз указывая ему на госпожу Десов, и каждый раз король смеялся своим особым смехом, звучавшим более зловеще, чем его угрозы. Как только крытые носилки двинулись в путь, и Маргарита перестала опасаться пронизывающих взглядов и расспросов Екатерины, она быстро вытащила из рукава записку госпожи Десов и прочла следующее. «Я получила распоряжение передать королю Наварскому два ключа. Один от комнаты, где он заключен, другой от моей. Мне приказано задержать его у себя до шести часов утра». Пусть Ваше Величество все обдумает, пусть Ваше Величество решит, пусть Ваше Величество не считается с моей жизнью. Несомненно, одно, прошептала Маргарита, эту несчастную женщину собираются сделать орудием гибели нас всех. Но мы еще посмотрим, удастся ли сделать монахиней королеву Марго, как называет меня брат Карл. «От кого это письмо?» — спросила герцогиня Неверская, указывая на записку, которую Маргарита прочла и теперь перечитывала с величайшим вниманием. «Ах, Анриетта, мне надо многое сказать тебе», — ответила Маргарита, разрывая записку на мельчайшие клочки. Глава вторая. Откровенный разговор. «Прежде всего, куда мы направляемся?» — спросила Маргарита. «Надеюсь, не к мосту Мельников». Со вчерашнего дня я досыта насмотрелась на убийство, милая Анриетта. Я позволю себе доставить вас, Ваше Величество. Во-первых, и в главных, Мое Величество просит тебя забыть, Ваше Величество. Так куда ты меня доставишь? В дворец Гизов, если у вас нет других намерений. Нет, нет, Анриетта. Отправимся к тебе. А там нет герцога де Гизы твоего мужа? О, нет». Воскликнула герцогиня с такой радостью, что изумрудные глаза ее засверкали. Нет ни деверя, нет ни мужа, никого. Я свободна, как ветер, как птица, как облака. Свободна, вы слышите, королева? Понимаете ли вы, сколько счастья в этом слове? Свободна. Я хожу, куда хочу, распоряжаюсь, как хочу. Ах, бедняжка королева, вы не свободны. От этого-то вы и вздыхаете. Ходишь куда хочешь, распоряжаешься как хочешь. Разве это все? И в этом вся твоя свобода? Уж очень ты веселая, у тебя есть что-то, кроме свободы. Ваше Величество, вы обещали сами начать откровенный разговор. Опять, Ваше Величество? Послушай, это мы поссоримся. Разве ты забыла наш уговор? Нет. Я ваша покорная служанка на людях, и я же твоя безрассудная подруга с глазу на глаз. Не так ли? Не так ли, Маргарита? Вот-вот, с улыбкой ответила королева. Никаких родовых споров, никакого коварства в любви. Все честно, благородно, откровенно. Словом, оборонительный и наступательный союз, имеющий единственную цель — искать и ловить некую мимолетность, которая называется счастьем, если оно нам встретится. Прекрасно, дорогая герцогиня, именно так, и в знак возобновления нашего договора поцелуй меня. И две прелестные женщины, одна бледно охваченная грустью, другая румяная белокурая смеющаяся, изящно склонили друг к другу свои головки и так же крепко соединили свои губки, как и мысли.